Джафар сжал коленями лошадь. «Быстрей! Догоняй, Кора! Быстрей!» «Афа! Афа!» Он оглянулся. Конь шел размеренным шагом. Но Кора привстала в стременах и махала ему рукой. Потом соскочила на землю и побежала бегом. Джафар натянул поводья. Лошадь остановилась. «Афа! Афа!» выкрикивала девушка, уцепившись за его ногу, показывала на своего коня и проводя ладонью по горлу. «Ничего не понял», — сказал Джафар. Поднял кору и усадил перед собой. «Отдышись и повтори все с самого начала». Кора послушно прижалась к его груди. Потом оказала на своего коня, изобразила пальцами на его ляжке скачущую лошадь. Сложила руки крестом, отрицательно замотав головой. Указала себе на грудь, на коня, задышала часто, как собака. Потом сложила руки крестом в жесте отрицания. «Твой конь сорвал дыхалку!» «Загнали бедного!» — перевел Джафар. Она подтвердила. «Что же ты мне вчера не сказала? Ничего, приедем, наладим генератор, вылечим!» Контьевременем поравнялся с ними и остановился, косятьем на синим глазом. Джафар пересадил кору в седло жеребца и, перебирая буквы алфавита, принялся выяснять, как зовут лошадей. Казалось, что его кобылу зовут Хайкара, а жребца коры – табак, с ударением на первом слоге. Пока он это выяснял, девушка повеселела, а на горизонте показалась деревня. джафар решил пополнить запас продуктов. Одел кольчугу, осмотрел себя. Кора достала откуда-то черную накидку, накинула ему на плечи, критически осмотрела, опоясала ремнем, повесила на ремень кинжал у ножнах пришла в восторг подняла вверх растопыренную пятерню В трактире джафар придерживался прежней тактики. молча указал на стол на тарелке поднял вверх два пальца трактирщик оказался недогадливым дурак мясо картошки хлеба пиво на двоих быстро трактирщик понял вскоре перед ними дымились тарелки кура терпеливо ждала пока Жафар не зачерпнет первый раз. Потом умяло свою порцию с умопомрачительной скоростью. Джафар заказал ей добавку. поев подозвал трактирщика, приказал. Окорок, три хлеба, полкило соли с собой. И бросил на стол серебряную монету. Трактирщик принял заказное, отсчитал сдачу. Кора взглянула на монетки, зашипела змеей и сжала нож. Джафар накрыл ее руку ладонью, подозвал жестом трактирщика, И громко на весь зал зашептал ему на ухо. «Моя подруга хочет отрезать тебе уши. Обычно я ей запрещаю. Но надо же иногда потакать маленьким женским слабостям. Ты не против?» Зал притих. Трактильщик побледнел. «Ты случайно не знаешь, почему она хочет отрезать тебе уши?» Не унимался Джафар. «Может, ты ошибся?» «Может, я ошибся?» «Да-да, конечно, я ошибся!» — Сэр, приказал принести только полкило соли, а я сосчитал, как за... Я сейчас, — лепетал трактирщик, отсчитывая деньги дрожащими руками. — Нет, Кора, я никак не могу позволить тебе отрезать уши этому человеку, благородному трактирщику, — сказал Джафар серьезным тоном. — Может, вечером в следующем трактире? Выйдя на крыльцо, они весело рассмеялись. Джафар поцеловал Кору в щеку, Одним движением забросил в седло. По дороге разрабатывали язык жестов. Совершенствовали методику беседы по системе вопросов-ответов. Да, нет.